В то же время запрещалось назначать в приказную службу лиц, положенных в подушный оклад. Областная реформа принесла дворянству значительные экономические выгоды, ибо существенно увеличила штат чиновников, рекрутируемых из дворян. Из 7,5 миллиона рублей, ежегодно расходовавшихся на содержание административного аппарата, Львиная доля оседала в карманах дворян, в особенности вельможной бюрократии. Наместники, губернаторы и вице-губернаторы получали от 1200 до 6000 рублей годового жалования. Чиновникам средней руки казна платила от 200 до 600 рублей в год. Особую заинтересованность в расширении сети учреждений проявляли Беспоместные дворяне, для которых служба и жалования являлись источником существования, таких дворян в 70-е годы числилось до 10%. Реформа достигла той цели, ради которой проводилась. В результате дробления губерний и уездов губернская и уездная администрации – Получили возможность без проволочек реагировать как на события повседневной жизни губернии и уезда, взимание налогов, набор рекрутов, сыск беглых, борьба с разбоями, так и на чрезвычайные обстоятельства, волнения, эпидемии, эпизоотии. О том, сколь удачным было деление страны на губернии и уезды, свидетельствует то обстоятельство, что оно в основном сохранилось до 1917 года. Областная реформа унифицировала организацию местного управления на территории всей страны, что привело к уничтожению автономии некоторых окраин. Первыми, по кому правительство нанесло удар – были запорожские казаки. Как и крымские татары, они издавна приветствовали осложнения в отношениях между Россией и Османской империей. В начале июля 1775 года войска генерала Текели, возвращавшиеся с театра военных действий, внезапно напали на Запорожскую сечь и полностью ее разрушили. В манифесте, извещавшем население России об этом событии, Екатерина заявляла, что казаки помышляли составить из себя область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Впоследствии, после Ясского мира 1791 года, Основная масса запорожцев была переселена на Кубань, где они образовали Черноморское казачество. Распространение губернской реформы на Левобережную Украину привело к упразднению там в начале 80-х годов деления на полки и сотни и введению наместничеств губерний и уездов. Все войсковые регалии, напоминавшие о прежней автономии Украины, знамена, печати и прочее, были доставлены в Петербург. Проведение реформы на Дану сопровождалось созданием войскового гражданского правительства, копировавшего губернскую администрацию страны. Эстляндия и Лифляндия были разделены на две губернии – Рижскую и Ревельскую с учреждениями, существовавшими в прочих губерниях. Едва ли не главным результатом областной реформы стала независимость судебных учреждений. Правда, независимость эта не была полной и предусматривалась не во всех случаях, но все же крупный шаг в этом направлении несомненен. Положительное значение реформы состояло и в постепенном изменении внешнего облика уездных и губернских городов. Реформа придала им более благоустроенный вид. В губернских центрах сооружались фундаментальные здания для правительственных учреждений и резиденций наместников и губернаторов. Центральные улицы многих городов обзавелись мостовыми и ночным освещением. Губернская столица приобретала троякое значение. Она являлась экономическим, административным и культурным центром округи. По свидетельству Болотова, Тула, центр прежней провинции, город очень малозначащий, превратился в знаменитый центр наместничества. И подлинно, вспоминал Болотов, город сей в сравнении тогдашнего его состояния с нынешним ничего почти не значил а в течение истекших с того времени 30 лет он так много во всем преобразился, и произошло в нем столь много важных перемен, как в рассуждении красоты и порядка строения, так и других обстоятельствах, что если бы можно было воскресить ныне кого-нибудь из умерших в тогдашнее время, то он бы и не узнал бы его почти совсем» а почел бы его каким-нибудь другим городом. Болотов с восторгом описывает спектакли, созданного им в уездном городе Богородицке любительского театра, в котором он выступал сразу как автор пьесы, режиссер и художник-декоратор. Зрителей, никогда не бывавших в настоящем театре, поразила декорация с видом плывущего по воде корабля. Создание театра было приурочено к открытию в Богородицкие ярмарки, во время которой в город съехалось множество дворян, купцов и крестьян. Конечно, Болотов – уникальное явление в истории России второй половины XVIII века. Далеко не во всех губернских, не говоря уже об уездных городах, существовали любительские театры, печатались газеты – Но губернские центры как бы состязались друг с другом, чтобы завести и то, и другое. Создание новых учреждений на местах вызвало ломку центрального аппарата в столице. Реформа сопровождалась децентрализацией управления, перенесением заведений правительственной администрации из центра на места, в губернии, где созданные учреждения дублировали компетенцию коллегий. В самом деле, если казенная палата ведала финансами, торговлей и промышленностью, то исчезла надобность в существовании мануфактур, берг, камер и штатсконтор коллегии. Появление в губернии палаты уголовных дел нанесло удар по юстиц коллегии, а палаты гражданских дел по той же юстиц, а также Вотчинной коллегиям. В итоге областная реформа разрушила коллегиальную систему управления. Сохранили свое значение только первейшие три коллегии, ведавшие такими делами децентрализация управления, которыми противопоказана военная, адмиралтейская, и иностранных дел. Им было предоставлено право решать вопросы в пределах своей компетенции, не докладывая Сенату. Первой жертвой областной реформы стала в 1780 году мануфактур-коллегия. Вслед за нею одна за другой пали штат-контор-коллегия 1782 год «Главный магистрат» 1783, «Берг коллегия» 1784, «Камер коллегия» 1785, «Водчинная и юстиц коллегии» 1786 год. Столь продолжительное существование коллегий, надобность в которых исчезла, связано с накоплением в них огромного количества нерешенных дел. Децентрализация управления имела еще одно следствие. Она укрепила абсолютную власть императрицы. Это наблюдение представляется парадоксальным лишь на первый взгляд. В самом деле, ликвидация коллегии и управление периферией через наместников прибавило власти монарху. Место учреждения заняло доверенное лицо монарха – наместник. Решение многих вопросов замыкалось лично на Екатерине. Верховная власть в стране принадлежала и ее предшественницам, и предшественникам, но те царствовали, а не управляли. Екатерина и царствовала, и управляла. Децентрализация управления она усложнила бремя своих забот и в то же время раздвинула поле своей деятельности и круг обязанностей. Рычагов влияния на ход событий у Екатерины прибавилось. Глава 6. На вершине славы. Название главы Требует пояснений, почему именно 80-е годы 18-го столетия мы относим к пику политики просвещенного абсолютизма. Ведь в советской историографии прочно утвердился тезис, что эта политика дала самые плодотворные результаты в 60-е годы. Именно тогда Екатерина II осуществила секуляризацию церковных владений, основала Вольное экономическое общество и Смольный институт, составила знаменитый наказ и созвала уложенную комиссию 1767-1768 годов. Но на 80-е годы падает обнародование и реализация не менее важных нормативных актов. Устава благочиния или полицейского, 1782 год, грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства, 1785 год, грамоты на права и выгоды городам Российской империи, тоже 1785 год, Устава народных училищ, 1786 год и Устава о повивальных бабках, 1789 год. Строго говоря, принципиальные различия между внутренней политикой 60-х и 80-х годов отсутствовали. Она оставалась продворянской, крепостнической и в то же время ориентировалась на распространение просвещения, совершенствование человеческой натуры и смягчение нравов. Различия между двумя этими периодами носили более количественный, чем качественный характер. Цели оставались прежними, но менялись способы их достижения. Между манифестом о вольности дворянства 1762 года и жалованной грамотой благородному дворянству 1785 года такое же различие, как между организацией Смольного института в 1764 году и созданием сети народных училищ, В 1786 году иной масштаб явлений, иные мерки их распространения. Самый консервативный элемент внутренней политики Екатерины составляло строгое соблюдение интересов дворянства. Императрица свято блюла обещание, данное сразу же после вступления на престол, что крестьяне останутся в прежнем повиновении помещикам. Убедительнее всего верность этим обещаниям императрица проявила в структуре бюджета государства и в ее финансовой политике. Основную часть из десятилетия в десятилетия увеличивавшихся доходов в казне приносили не прямые, а косвенные налоги. На протяжении трех четвертей столетия размер прямого налога подушной подати, установленный в 1724 году оставался неизменным 70 копеек с мужской крестьянской души. И только в 1794 году Екатерина довела его до одного рубля. За эти же десятилетия обручные повинности в пользу помещика увеличились с 40 копеек до 4-5 рублей. Если учесть падение курса рубля, то можно констатировать не подлежащий сомнению факт, размер повинности в пользу казны сократился, а в пользу помещиков увеличился, если не в 10-12, то по крайней мере в 5-6 раз. Таким образом, львиная доля трудовых доходов крестьянина оседала не в государственной казни, а в карманах помещиков, у которых были все основания восхвалять императрицу. Тем не менее, доходы государства в 1796 году превышали доходы 1763 года более чем в четыре раза. Отчасти увеличение дохода происходило за счет прироста населения с 16 миллионов в 1775 году до 36 миллионов в 1796 году. Подушная подать обеспечивала в казну чуть более половины доходов. Остальная часть бюджета пополнялась за счет косвенных налогов, эксплуатации винной и соляной регалий, а также доходов от внешней торговли. Императрица на протяжении почти всего царствования руководствовалась идеями, изложенными ею в наказе уложенной комиссии и депутатскими наказами. Эти документы в царствовании Екатерины имели такое же значение – Какое в свое время выпало на долю проектов, поданных дворянами в 1730 году в связи с затейкой верховников. Впрочем, у Екатерины можно обнаружить две внешне противоречащих друг другу оценки своего детища наказа уложенной комиссии. В апреле 1775 года извещая Грима, о завершении работы над законом о реформе местной администрации, она писала. «Наказ мне в эту минуту представляется пустой болтовнёй». 10 лет спустя, в 1785 году, когда в руках императрицы оказались резкие отзывы Дидро о ее наказе, она решительно встала на защиту своего творения, К тому же барону Гриму она писала, «Я же утверждаю, что мой наказ был не только хорош, но и превосходен и хорошо соображен с обстоятельствами, ибо 18 лет, как он существует, он не только ни в каком отношении не сдался, но еще все хорошее, что произошло за это время и что признается всеми, проистекала из основных начал, установленных этим наказом. Если отбросить присущую императрице эмоциональность в оценках, то надо в обоих случаях признать ее правоту. Наказ в сопоставлении с учреждениями о губернии действительно выглядит пустой болтовней, ибо изобиловал общими фразами программного содержания в то время как учреждения устанавливали структуру областной администрации и предлагали конкретные пути реализации вынашиваемых Екатериной идей. Но вместе с тем императрица была права, отмечая значение наказа, наметившего программу действий на будущее. После изложенных выше предварительных замечаний переходим к анализу законодательных актов, направленных на реализацию идей просвещения. Первым из них был «Устав благочиния или полицейский», обнародованный 8 апреля 1782 года. В самом названии документа кроется противоречие. «Устав благочиния» предполагает комплекс мир по внедрению самых разнообразных добродетелей – милосердие, уважение к старшим, добросердечие, готовность оказать помощь ближнему, проявлять твердость в православной вере, соблюдать правила общежития и другие. Слова же «или полицейский» имеют в виду несознательность подданного Не его добровольное восприятие добродетелей, а их насильственное внедрение, использование мер принуждения. Устав благочения предполагает обращение к разуму подданного, его пониманию необходимости или целесообразности той или иной мира. Понятие полицейский имеет иной смысл. Устав не ограничивается внушением, но прибегает к насилию и перечисляет должностных лиц и учреждения, на которые возложена обязанность блюсти выполнение подданными перечисленных в уставе рекомендаций. В этом плане устав благочиния или полицейский близок к законодательным актам Петровского времени. Он, подобно Петровским законам, вторгается в частную жизнь подданных и регламентирует ее. Отличие состоит в том, что в уставе отсутствует присущее Петровским актам применение разнообразных санкций – штрафов, физических истязаний, ссылки на каторгу и тому подобное. Нас в первую очередь интересует устав как памятник, пронизанный идеями просвещения. Наиболее выпукла, эти идеи выражены в специальном разделе «Правила добронравия». Под ними подразумеваются поступки подданного, достигшего совершенства благодаря беспрекословному выполнению следующих заповедей. «Не чини ближнему». Чего сам терпеть не можешь? На зло отвечай добром. Если сотворил обиду, то по возможности удовлетвори обиженного. Помогай в беде, веди слепого, дай кровлю неимущему, напой жаждущего, протяни руку помощи утопающему, с пути сошедшему указывай путь». Устав определяет и поведение подданного в храме. Здесь он перекликается с уложением 1649 года, но исключает его жестокие меры наказания. Он предписывает входить в храм с благоговением и вести себя в церкви и во время хода с крестами благочинно. Принципиальное новшество в вопросе вероисповедания по сравнению не только со временем принятия и уложения, но и с недалеким прошлым, состояло в веротерпимости. Это результат влияния идей просвещения. Устав не ограничивался требованием соблюдать христианские заповеди. Он регламентировал семейную жизнь подданных. Глава семьи – муж. Он должен жить с супругой в согласии и любви, извинять недостатки, облегчать ее немощи, обеспечивать ее пропитанием. Что касается супруги, то устав, как и домострой XVI века, отводит ей в семье подчиненную роль. Она пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу и оказывает ему всякое угождение. Положение детей в семье также близкое к Домостроевскому. Родители – суть властелины над своими детьми. Устав благочиния или полицейский распространил свои нормы на подданных обитавших городах определялась структура учреждений и должностных лиц, отвечавших за выполнение установленных уставом норм. Главным учреждением являлась управа благочения, председательствовал в которой городничий, а членами являлись приставы по уголовным и гражданским делам, а также два ратмана. Управе вменялось в обязанность соблюдения порядка, навеянного идеями просвещения. Управо благочения выслушивает всех без изъятия – убогих, богатых, сильных, бессильных, знатных и незнатных. На попечении управы благочения находилось благоустройство города и жизнь горожан. Управа должна была следить, чтобы жизнь эта текла в русле спокойствия и законности, преследовала новизну, то есть то, что не предусмотрено указами. Длинный перечень обязанностей управы благочиния включал множество как значительных, так и мелочных забот, начиная от наблюдения за состоянием бань Девочкам и мальчикам, например, разрешалось смыться в женских и мужских банях до семи лет. Дорог, мостом, за качеством продаваемых товаров, соблюдением указов о запрещении роскоши, азартных игр и плясок до обедни. И заканчивая полицейским надзором за благонадежностью населения города – Без разрешения запрещалась организация товариществ и братств, театральных представлений, незаконных сходбищ и прочее. Управо благочения рассматривала мелкие уголовные преступления и иски, не превышавшие сумму в 20 рублей. Основанием для рассмотрения подобных дел являлось устное заявление истца. Если дело не решалось по любовным согласиям в течение суток, то оно передавалось в обычный суд. Исполнительными органами управы благочения являлись квартальные надзиратели, а в крупных городах, поделенных на две и более части, частные приставы. Уставом благочиния нарисован портрет идеального должностного лица, наделенного комплексом добродетелей и лишенного пороков и недостатков. Он обязан проявлять человеколюбие, добросовестное отношение к службе, стремление к достижению общего добра, бескорыстие, обязан чинить равный суд – покровительствовать невинному и скорбящему воздерживаться от взяток ибо они ослепляют глаза и развращают уми сердца устам же налагают узду в своих поступках они должны руководствоваться исключительно законом Достаточно беглого знакомства с уставом благочения или полицейским, чтобы убедиться в том, что он изобразил рафинированного подданного и столь же рафинированного чиновника, им управлявшего. Если бы все, кого имел в виду устав, руководствовались его наставлениями, то перед нами предстал бы идеальный подданный из горожан, образ которого могла создать только голова просвещенного монарха. В этом же плане устав по идейному содержанию близок к наказу, но столь же, как и тот, далек от реалий крепостной России. В то же время он существенно отличался от наказа. Управо благочиния и ее органы располагали властью, следовательно, способны были осуществлять функции, начертанные в уставе. В то время как наказ подобных, Органов не учреждал. Поэтому нет оснований полностью отрицать назначение этого акта, определенное в преамбуле к нему. Устав благочиния или полицейский учреждался для поспешения доброму порядку удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест и по недостатку установления до себя затрудняющих. В один и тот же день, 21 апреля 1785 года, императрица обнародовала две жалованные грамоты, которым была уготована долгая жизнь. Одна из них была адресована дворянству и пышно называлась «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». Другая предназначалась горожанам и называлась скромнее «грамота на права и выгоды городам Российской империи». Обе грамоты, как и многие нормативные законы Екатеринского царствования, отражали противоположные тенденции внутренней политики Екатерины II. С одной стороны, они укрепляли сословный строй, консолидировали дворянство и горожан, то есть укрепляли феодальную структуру общества. С другой стороны, обе грамоты отдавали дань идеям просвещения, по сути носившим буржуазный характер. Отчасти грамота дворянства являлась сводом ранее опубликованных указов с перечнем дворянских привилегий. Она включала в себя основные положения манифеста о вольности дворянства 1762 года, учреждений о губернии 1775 года, манифеста 1782 года, предоставлявшего дворянам право собственности не только на поверхность земли, но и на ее недра, а также воды и леса. Грамота подтверждала освобождение дворян от службы, право свободного выезда за границу, право неограниченного распоряжения собственностью, право занимать различные должности в уездной администрации, подтверждала право иметь дворянскую опеку, право владеть домами в городах и прочее. К новшествам жалованной грамоты дворянству Относилось само наименование привилегированного сословия. Отныне оно стало называться не дворянством, а благородным дворянством. В преамбуле к грамоте, перечислявшей заслуги дворянства, на первый план вынесено его послушание, хотя незабытые и такие его. Важные свойства, как храбрость, верность, доблесть, давшие основания предоставить ему твердые и прочные установления к умножению благополучия и порядка на будущие времена. Едва ли не самым важным новшеством грамоты, составившим веху в консолидации дворянства, являлось предоставление ему право один раз в три года собираться на губернские съезды. Дворяне избирали из своей среды губернского предводителя дворянства и прочих должностных лиц. Губернским собранием разрешалось подавать прошение на имя местника, сената и императрицы. Дворянскому обществу предоставлялась дисциплинарная власть над своими членами, Оно могло исключить из своей среды лиц, опороченных судом или дискредитировавших себя в личной жизни. Только суд мог лишить дворянина дворянского достоинства, чести, жизни, и имения. Решение суда о лишении жизни должно быть подтверждено Сенатом и конфирмовано императрицей. Новшеством являлось и освобождение дворян от истязаний – Телесное наказание да не коснется благородного. От телесных наказаний освобождались и дворяне, служившие рядовыми в армии. Нарушители устава из рядовых приравнивались к офицерским чинам. Стоит ли доказывать, сколь велико было значение этого пункта грамоты в преодолении дворянином холопьей психологии и воспитании личного достоинства? К новшествам относятся и составление в каждом наместничестве дворянской родословной книги, предусматривавшей все основания для получения дворянского звания, начиная от дворян, получивших его шпагой и пером, и кончая отличенными родами, носившими княжеские и графские титулы, а также дворянами, чьи роды, имели более чем столетнюю давность. Введение дворянских родословных книг являлось завуалированной формой чистки дворянских фамилий. Каждого дворянина грамота обязывала представить доказательства принадлежности к дворянскому роду. Доказательств было великое множество – И это обстоятельство предоставляло простор для фальсификаций и получения дополнительных доходов канцелярской мелкотой, которой ничего не стоило сочинить замзду пышное родословное древо. Доказательством дворянского происхождения были не только соответствующие дипломы и грамоты, указы на пожалование вотчинами и поместьями, документы, свидетельствующие о том, что отцы и деды несли дворянские службы, но и такие сомнительные источники, как указы с упоминаниями фамилий в списках дворян или представление документов о владении деревнями дедом или отцом. Таким образом, Екатерина не встала, на путь удовлетворения требований аристократической части дворянства, устами князя Щербатова, домогавшиеся отмены, табели о рангах и исключения из числа дворян лиц, получивших это звание на ее основании. Грамота на права и выгоды городам Российской империи хотя по объему почти в два раза превышала размеры грамоты дворянству, но не предоставляла городскому населению вольности и преимущества, которыми будут пользоваться дворяне. Обращают внимание принципиальные различия в самом названии актов. Грамота дворянам предоставляла права и привилегии лицам в то время, как рассматриваемая грамота, имела в виду не горожан, а города, то есть населенные пункты. Объяснялось это прежде всего разнородным в социальном отношении составом городского населения. Именно поэтому грамота городам, в отличие от грамоты дворянам, мотивирует ее обнародование не личными качествами горожан, а выгодами от устроения городов происходящими. Правители прославили свои имена созиданием городов, умножением их числа, дая в них безопасное пристанище торгу и рукоделиям. Городу, а не его населению, разрешалось иметь мучные и пильные мельницы, содержать харчевни и трактиры, иметь клейменные весы, проводить в году одну или две ярмарки и так далее. Лишь последующие разделы грамоты городам имеют в виду интересы городских обывателей. В некоторых случаях они определены предшествующим законодательством. К ним относятся освобождение верхушки купечества от подушной подати и замена ее подоходным налогом, замена рекрутской повинности денежным взносом, наконец, участие в городском самоуправлении, предусмотренным указом 1775 года. Иногда, правда нечастно, права городских обывателей совпадали с правами дворян. Как и дворянам, градскому обществу разрешалось представлять губернатору прошение о своих общественных нуждах, иметь дом для собрания общества. Мещанин, как и дворянин, передает свое звание по наследству, он волен распоряжаться своим имуществом. Мещанин без суда да не лишится доброго имени или жизни или имения. Как и дворянин, он лишался доброго имени за совершение тех же самых семи преступлений – измена, разбой, воровство, нарушение клятвы и тому подобное. В каждом городе должна вестись городовая обывательская книга, новшество, согласно которому главным критерием принадлежности к одному из шести разрядов являлось имущественное положение горожанина. В книгу вносились имя и прозвище всякого гражданина в том доме или строении, или землю имеющего. Они составляли самую многочисленную часть городских обывателей и назывались смещанами. Привилегированную группу горожан составляли так называемые именитые граждане, к которым относились купцы, располагавшие капиталом свыше 50 тысяч рублей, богатые банкиры, не менее 100 тысяч рублей, а также городская интеллигенция, архитекторы, живописцы, композиторы, ученые. Именитые граждане освобождались от телесных наказаний. Представители третьего поколения именитых граждан могли возбудить ходатайство о присвоении дворянства. К другой привилегированной группе относилось гильдийское купечество. Купцы первых двух гильдий, капитал от 5 до 50 тысяч рублей, освобождались от телесных наказаний, а также казенных служб, продажа вина, соли. Посадских, то есть горожан, не владевших недвижимостью, не заносили в городовую обывательскую книгу. В уложенной комиссии 1767-1768 годов депутаты от городов добивались права носить шпагу, то есть дворянской привилегии. Грамота городам отказала в этом купечеству, но все же ввела градацию в средствах передвижения, дававшую возможность по этому признаку определить принадлежность купца к той или иной гильдии. Купцу первой гильдии разрешалось ездить в карете, запряженной парой лошадей. Купец второй гильдии тоже довольствовался парой, но запряженной в коляску. В коляске с одной лошадью восседал купец третьей гильдии. Много внимания грамота городам уделяло цеховому устройству и отношениям между мастерами, подмастерьями и учениками. Мастера каждой специальности избирали управу, подмастерья двух поверенных, представлявших их интересы в управе. Грамота определяла права и обязанности каждого из участников цехового строя. Из текста документа следует, что отношения внутри цеха строились на самой гуманной основе. Их в полной мере можно назвать идиллическими хотя мастер и объявлялся хозяином в доме, но он должен был обходиться с подмастерьями и учениками справедливо и кротко, проявлять в усвоении навыков человеколюбия, сходственное с здравым рассудком, без вины не наказывать, не принуждать к излишней работе. В свою очередь подмастерья и ученики обязаны быть верными, послушными и почтительными, мастеру и его семье. В результате в доме должна устанавливаться домашняя тишина и согласие и устранение поводов для обоюдного неудовольствия и жалоб. Грамота регламентировала поведение мастеров и подмастерьев на сходках. За шум и неистовство их наказывали штрафом. Рассмотренные высшие законодательные акты навеяны идеями просвещения, выраженными в отдельных пунктах или главах документа. Последней значительной мерой в политике просвещенного абсолютизма было обнародование в 1786 году Устава о народных училищах. Этот устав существенно отличается от прочих акций Екатерины. Он от первой до последней строки подчинен основе основ просветительской идеологии, безраздельно верившей в благотворное влияние распространения просвещения, за которым последуют все прочие благотворные результаты. Исчезнут как нравственные, так и социальные пороки, усовершенствуется человеческая натура, Будет положен конец рабству, невежеству, суевериям и так далее. Открытие народных училищ требовало серьезной предварительной работы. Бетской еще в марте 1764 года подал императрице доклад, ею утвержденный, об учреждении воспитательных училищ в Петербурге и во всех губерниях. В столице предполагалось открыть воспитательное училище для 200 дворянских девиц. Проект был осуществлен лишь частично. В, Петербург... в Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц. Такая же относительная неудача постигла и учреждения о губернии, предлагавшие учредить школы не только во всех городах, но и в крупных селениях, для всех тех, кои добровольно пожелают обучаться в Онах. Приказ общественного презрения, на который возлагалось попечение о школах, не располагал надлежащими ресурсами, и поэтому пожелание осталось на бумаге. Только в 80-е годы началась серьезная подготовка к организации в стране сети учебных заведений. На нее императрица возлагала большие надежды. Своему секретарю Храповицкому, она в 1782 году заявила «В 60 лет все расколы исчезнут. Сколь скоро заведутся народные школы, то невежество истребится само собою. Тут насилие не надобно». Импульс подготовке к реформе дала встреча Екатерины с императором Иосифом II в Могилеве, во время которой разговор зашел о постановке образования в Австрии. «Школы эти», — писала она Гримму в 1780 году, — «прекрасные учреждения». В другом письме императрица высказала мысль о намерении использовать австрийский опыт в России. «Никогда не испугают меня образованностью народов». Но когда будут они образованы? От слов императрица перешла к делу. Из Австрии на службу в Россию в 1782 году был по рекомендации Иосифа II приглашен крупный специалист в области организации образования и ученый-методист Федор Иванович Янкович императрица обратилась к Осифу II со словами благодарности. «Выбор такого, как он человека, соединяющего в себе теорию с практикой, не только возбуждает во мне искреннюю признательность к вашему величеству, но и заставляет меня выразить вам, что вы сделали истинное благодеяние училищем моей империи». В сентябре... 1782 года Екатерина учредила специальную комиссию под председательством сенатора Заводовского, в которую вошел и Янкович как главный специалист по сочинению устава о народных училищах и составлению учебников как оригинальных, так и переведенных с иностранных языков. Янкович начал с того, с чего должен был начать с открытия в 1783 году учительской семинарии и опубликование двух сочинений с изложением требований, предъявляемых к учителю. В руководстве учителям первого и второго классов содержатся рекомендации, актуальные и в наши дни. Если в упоминавшемся выше докладе Бецкого в центре внимания находилось воспитание учащихся, то в народных школах преимущество отдавалось овладению суммой знаний. Но и в народных училищах проблема нравственного совершенствования не игнорировалась, причем решающая роль принадлежала нравственному облику самого учителя. Благородное поведение учителя, сказано в руководстве, состоит в том, чтобы он умел сделать учеников себе послушными и знал, как с ними беспристрастно и снисходительно поступать. От учеников должен он наперед снискать себе от них уважение, почтение и любовь. На учителя возлагалась роль чадолюбивого отца, который хвалит прилежных, использует ласковое уговаривание и не отекчает их приказами из пристрастия. Руководство призывает учителя к дифференцированному подходу к ученикам, среди которых встречаются способные к учению, а также дети, одаренные хорошей памятью, но слабые в рассуждении. Ученики со слабой памятью и просто тупые, которые мало понимают и помнят. Каждой категории детей должен быть особый подход, суть которого состоит в том, чтобы не поступать с ними сурово и не отнимать у них строгостью охоты к учению. Руководство рекомендует считаться и с правами учеников. Одни из них веселые и бодрые, Другие болтливые и застенчивые, третьи ленивые и сопливые, четвертые упорные, сердитые и козло бесклонные. Руководство в соответствии с просветительской педагогикой запрещало учителю применять телесные наказания, использование ремней, плети, палок, нанесение пощечин и ударов кулаком, а также драние за волосы ставление на колени и драние за уши. Ни в коем случае нельзя наказывать за слабоумие, робость, ветреность, неприветливость, за погрешности, происходящие от телесных недостатков и болезней. Просветительскими идеями было начинено другое сочинение, опубликованное как и первое, по повелению императрицы в том же 1783 году. Его полное название звучит так. «О должностях человека и гражданина книга для чтения, определенная в народных городских училищах». Нет смысла пересказывать содержание этого пространного переводного сочинения. О том, что оно создавалось не в России, свидетельствует отсутствие в тексте таких понятий, как подушная подать, помещик, рекрутская повинность, доказательство преимуществ для России монархического правления и другое. Единственная привязка текста к России состоит в упоминании о прививке оспы, сделанной Екатерине в 1768 году. Сочинение о должности человека и гражданина призывало учащегося руководствоваться в повседневной жизни рядом правил, охватывающих все сферы человеческой деятельности – семейную, общественную, духовную, хозяйственную и другие. Отсюда многообразие рекомендаций и норм, подлежащих усвоению и обязательных для человека и гражданина. Чтобы благополучно и безопасно жить, надлежало быть законопослушным, беспрекословно выполнять волю начальника, проявлять верность государю и Отечеству, быть крепким в вере. Подданному надлежало воспитывать в себе такие человеческие качества, как дружелюбие, честность, искренность, почтительное отношение к старшим, рачительность в ведении хозяйства и прочее. Генеральная мысль наставления сформулирована в разделе «О союзе господ и слуг». Рабы и слуги должны господ своих и домоначальников любить, и притом не по наружному только виду, но искренне и от всего сердца. В общей сложности усилиями комиссии о народных училищах, в которых главная роль принадлежала Янкевичу, было подготовлено к изданию свыше 70 книг учебного назначения. Не вдаваясь в подробности содержания учебников, обратим внимание на одно важное обстоятельство, имеющее прямое отношение к нашей теме – стремление авторов внедрить в сознание учащихся добродетели и искоренить пороки. Достигалась эта цель незатейливым способом – короткими повествованиями из жизни животных и птиц, заканчивавшимися нравоучениями. Приведем несколько примеров из опубликованного в 1786 году российского букваря для обучения юношества чтением. В эссе «Медведь и пчелы» рассказано о том, что пчела ужалила медведя. Разозлившийся и обиженный медведь в отместку решил разорить улей, но был так искусен, что почти лишился зрения. Назидание. Первое. Не ходи туда, куда не должно. Ибо легко может случиться тебе весьма неприятно. Второе. Мы должны научиться сносить малые обиды, когда мы хотим вести спокойную жизнь. Ибо обыкновенно отмщение, несчастье умножается. Другая повесть. Конь и его неблагодарный хозяин. Тоже назидательно. Конь долгое время служил хозяину, но тот не учел, что к старости лошадь ослабла настолько, что уже не могла таскать тяжести. Хозяин, тем не менее, нагрузил ее так, что лошадь не могла сдвинуть с места телегу. И упала. Хозяин беспрестанно ее бил, и она в конце концов сдохла. Нравоучение! Первое. Нет ничего хуже, как придавать забвению старые благодеяния и услуги. Второе. Справедливость наблюдающий человек, сожаление имеет также и над скотом и старается всегда сделать сносной жизнь его. И третье. Разумный человек – никогда не бывает распален гневом, ибо во время онова часто делает то, что несправедливо. Новый способ или новейшая азбука, в отличие от российского букваря, открывается разделом «Правила учтивости». Учтивость есть добродетель, который состоит в знании жить честным и благопристойным образом, и воздавать каждому в надлежащее время и в своем месте то, что мы должны особе по ее летам, состоянию и чести. А Далее следует правила поведения – не чесать головы, не кусать губ, чихать с тихостью, не харкать, не чистить зубы вилкой и так далее. Помещены также нравоучительные басни. Вот одна из них. У волка застряла в горле кость. Он попросил журавля вытащить ее, пообещав вознаграждение. Тот так и сделал. После чего спросил обещанную мзду. Волк ответил. «Ты должен быть очень доволен и тем, что я не отъел тебе головы, когда она была в моей глотке». «Нравоучение». Не надобно сожалеть о том, когда сильные люди за услуги поступают с нами худо. Благородный человек старается всеми мерами не иметь никакого дела с злыми людьми, потому что они рано или поздно ему навредят. Всякий должен быть доволен, сделавший добро и не печалиться, если будут к нему недовольны лейтмотив нравоучений терпимость к злу неблагодарности необходимость блюсти кротость и скромность Итак обнародованию 5 августа 1786 года устава народных училищ предшествовала известная предварительная подготовка С 1783 года в столице действовала учительская семинария, проявлялась забота об издании учебников. Устав предусматривал организацию главных народных училищ по одному в каждом губернском городе и малых как в губернских, так и в уездных городах. Срок обучения в первых 4 года, во вторых 2 года. Учащимися могли стать представители всех сословий, в том числе и крепостные, точнее дети дворовых.